Глава двадцать вторая. а ф е р а тетушки Лишбит. э л и с к а кошмарик. Мы с Матюшей появились посреди тетушкиной гостиной внезапно. Горгулья неуклюже взмахнула лапами, то ли намекала, что ей нужно присмотреть за фуриями, то ли что не обнаружила на столе л ю б и м о е печенье и ей пора улетать. Одним словом, Матюша испарилась, а я осталась и охнула. Дом тетушки л и ш б е т напоминал вещевой рынок, что располагался на окраине города, а проще говоря, барахолку. На полу, на комоде и на стуле хвалялись платья и башмачки, п и н ь ю а р ы и кружевные панталоны. Причем одежда была исключительно новая. Возле огромного чемодана стояла хозяйка дома в модном платье цвета фуксии с яркими рыжими б у к л я м и явно недавно подкрашенными и заметно омолодившейся. Больше восьми десяти тети точно не дашь. Она командовала м а р т о й которая пыталась закрыть чемодан. Я помогу, услужливо предложила я и прыгнула на кожаную паст, ь придавливая собственным весом. Марта благодарно улыбнулась и защелкнула медные пряжки, а тетя заметно занервничала. Элиска, что ты здесь делаешь? соскучилась по любимой тетушке. Приложив глазу монокль, тетя л и ш б е т покачала головой. Ох, детка, ты, кажется, заболела. А еще такой малиновый цвет лица бывает после многочасового чтения. Так и знала, что учеба до добра не доведет. Иди в свою комнату, Марта тебе принесет целебную настойку. Вы куда-то собрались, тетушка? Поинтересовалась я, разглядывая беспорядок. Решила съездить на курорт. Поправить здоровье, солгала не моргнув глазом родственница. И как же этот курорт называется? Я демонстративно уселась в кресло, а помощница т е т и опустила взгляд и засеменила к двери. Корф, щевель, задумалась т е т я А может к р ы ш а в е л ь Точно не помню. А может т о р и в е л ь С вызовом спросила я. Тетушка спала с лица, но быстро взяла себя в руки. Вот это выдержка. Старушка пожала плечами и, как ни в чем не бывало, принялась запихивать вещи во второй чемодан между делом проворчав. Но раз догадалась, зачем тогда спрашиваешь? Спрашиваю, потому что сами вы мне ни в чем не признаетесь. Что решили смыться потихому? Упрекнул я. Смыться? Какой жаргон? И это говорит лучший адепт к академии, всплеснула т е т я руками, отыграв сцену, она ехидно заметила: вы с сестрой сами не захотели примкнуть к моей афер а в а н т ю р е поэтому я еду одна. Что-то не помню ни приглашения в авантюру, ни нашего отказа. После отъезда Адама я тебе намекнула, что неплохо бы попасть в стан врага, но ты промолчала, напомнила тете. Семейство Тори пригласило нас в свое поместье, отказываться было невежливо. Не вас, а меня и папеньку. Так вы отправили письмо от имени отца? догадалась я. Подделали ответ? Ничего подобного. Я исполнил а все, что велел Адам. Возразила тетушка и принялась рассматривать облезлую горжетку. А то, что я не все расслышала. Так в том вина прежнего слухового аппарата, а дамушка и сам заметил, выделил деньги, и я нашла им достойное применение. И тетя обвела рукой комнату, указывая на обновки. Тетушка лишь бит, вы мне зубы не заговариваете, говорите, что задумали. Не выдержала я, вскочила с кресла и подлетела к старушке. Та н а ц е п и л а горжетку мне на шею и охнула: какая прелесть! Тебе так идет, дарю. Признавайтесь, зачем едете к семейству Тори? Выкрикнула я и чихнула. То ли мех долго полился в шкафу и еще помнил тетушкину молодость, то ли действие вилкиных таблеток еще не сошло. Тетя Лизбет поджала губы и отобрала у меня горжетку, проворчав: "На мне лучше смотрится". Тетя, п о т о р о п и л а я родственницу. Что, тетя? Возмутилась та. Это не я, а твой отец заварил кашу с помовкой, а сам укатил в дальние страны. Ты страдаешь и делаешь вид, что свадьба сама рассосется, а семья жениха явно что-то задумала. И только я б р о с а ю с ь ради вас на абразуру иду навстречу врагу с открытым забралом, навстречу скандалу вы идете. Буркнула я и опять плюхнулась в кресло. Смотрю, вы быстро у п р а в и л и с ь с ответом. Скоростной почтой отправила, пояснила т е т я Что же вы такого написали в ответном письме, что Амадор с утра пораньше убежал из академии? Правду, пафосно заявила тетушка и прищурилась, высмотрев на п о л у очередное платье. Заметив мой хмурый взор, она закивала. Хорошо, хорошо, во всем сознаю, с ь я написала от лица Адама, что он приехать не может, в этом не соврала. И в остальном тоже лишь немного приукрасила, тетя, прохрипела я. м о е терпение было на исходе, как и силы. Горло что-то побаливало, а лицо горело. в и л к и н ы сопливые таблетки явно не пошли мне на пользу. Я сообщила, что мы срочно выезжаем, и дочь Адама будет сопровождать его младшая сестра, то есть я. Младшая? Хмыкнула я, г л я д е в тетю Лишбит. Тетушка была старше отца лет на тридцать, если не больше. Да и сестрой формально не являлась. Седьмая вода на киселе из младших кошмариков, тех, которые комарики. Но как и папенька, тетя была уверена в себе и шла на пролом. По-видимому, это у нас семейное. Именно. Та самая неравнодушная к проблемам семьи сестра, которая будет сопровождать племянницу. повторила тетя, не обратив внимания на мою колкость. Полемянницу, то есть меня, на всякий случай уточнила я. Или вы Валешку подговорили? К сожалению, твоя сестрица такая же бестолковая, как и ты. Предпочитает прятаться от проблем, а не решать их. Посетовала тетя и накапала в рюмочку успокоительные настойки. Да и ты моей идеей не вдохновилась. Поэтому я решила съездить на разведку одна. Так сказать, п р о щ у п а т ь противника. Кстати, твоя Мадор прислал билеты на дирижабль на два лица. И раз уж ты здесь, присоединяйся. Вместе веселее. Тётя отсалютовала мне рюмкой и выпила настойку за л п о м Как вы себе это представляете? Я приеду и во всем признаюсь? А Мадор ещё не готов к подобным потрясениям. У нас только-только личная жизнь начала налаживаться. А тут вы со своей поездкой? Если ты спрашиваешь м о е ценное мнение, я бы на твоем месте поехал а и прикинулась невестой. Освободи мальчика от обязательств и увидишь, действительно ли он так влюблен, что сделает безродный студентке камарек предложение, пойдет против семьи и против мнения окружающих. Я сильно задумалась. Не тетушка, а змеи скуситель. В любом случае одну ее отправлять никак нельзя, иначе помолвка перерастет в войну кланов, кошмари к о в и т о р и Но как появиться перед Амадором? Опять парик, вранье и чужая роль? Или правда ссора и разрыв отношений? Знать бы наверняка, что Амадор выслушает меня спокойно и вместе со мной посмеется над приключениями адептки комары к вакадемии. Решайся, Элиска, проверь его чувства. Даже мало меня коварная тетушка. Лучше бы рассказать о Мадору правду, вяло предложила я. Ты уже пыталась. И что из этого вышло? Ехидно заметила родственница. Но долго топтаться на моих чувствах не стала, а бросила еще один горячий призыв: Детка, едем, познакомимся с будущими родственниками, вкусно поедим, не оставим от поместья Тори камни на к а м н е В том смысле, что повеселимся. Я простонала. Вот чего бойся, тетя в своей жажде приключений может быть опасна для окружающих. Лира лишь б и тваж ждет мобиль. Напомнила Марта, заглянув в комнату, и охнула при взгляде на второй еще не собранный чемодан. Давайте я помогу. Что ж, л и с к а даю тебе ровно десять минут на сборы, а затем уеду. Когда я еще покатаюсь на дирижабле и меня пригласят в дом королевского судьи. Тетушка мне подмигнула, отбросила старую горжетку в сторону, а в чемодан положила новый кружевной пинюар. ь Я же п о п л е л а с ь на чердак и упала на кровать, уткнувшись носом в подушку. Может, т е т я права, дать Амадору с в о б о д у и проверить, любит ли он на самом деле адептку-комарик. И будь что будет. Решительно поднялась с постели, распахнула шкаф и принялась забрасывать в соквояж старые вещи. Услышав звук к л а к с о н а подхватила в и д а в ш и е виды парик и понеслась по лестнице с криком: "Тетушка л и ш б и т стойте! Вы не можете заявиться в дом жениха без невесты!" Время в пути до причала д и р и ж а б л и прошло незаметно. Мы обсуждали с тетей визит. Значит, отец у Амадора королевский судья, а дед бывший королевский прокурор? Серьезные противники, размышляла тетя. Но и нас голыми руками не возьмешь. Старушка хохотнула и достала из сумочки свод законов про Тумбри и Альмири. и А я задумалась. Странно, но Амадор никогда не р а с с к а з ы в а л о семье. Все сведения я почерпнула из сплетен Адептакадемии. Обедневшие аристократы Тори сделали карьеру при дворе: сперва дед, затем его с ы н и теперь Амадор, который по настоянию родственников окончил факультет магического права, но предпочел работе на короля службу у принца в провинции. Брака младший Тори избегал, в сомнительных романах замечен не был, наоборот, слабый пол недолюбливал, считая, что женщины мешают карьере. От отца я знала, что средний Тори. Давно подыскивал выгодную партию для сына и, наконец, нашел в моем лице. Правда, в последнем тетушка сомневалась. Она считала, что сводник з в е з д о ч е т Страшневицкий обманул и моего папеньку, и отца Мадора, напроручив выгодный брак их детям, при этом хорошо заработав на предсказаниях, а по сути на посреднических услугах. Вспомнив о том, что должна вновь играть роль дочки аптекаря, тяжело вздохнула и поправила парик. Да не вычислит он тебя, успокоила меня тетушка. С таким лицом тебя и отец родной не признает. Не знаю, что за настойку ты себе с в а р г а н и л а Но надеюсь, после поездки эффект спадет. Я занервничала еще больше, достала из сумочки зеркальце и охнула, глядя на отражение. Красные пятнышки, которые появились после приема второй таблетки, выданной вилкой, не исчезли, а стали ярче. Тетя права. А Модор вряд ли признает в к р а с н о л и ц е й девице с остогом сена на голове любимую а д е п т к у Комарик. Впрочем, и на себя прежнюю я не слишком походила, разве что безразмерным платьем желтого цвета с нелепыми оборками и очками с двойными стеклами, в которых я обычно работала в п а п и н к и н о й лаборатории. Зато тетя л и ш б е т компенсировала мой невзрачный вид ярким образом. Помимо наряда цвета фуксии, тетушка прикупила такого же цвета сумочку. з о н т трости и шляпку с вуалью, которая напоминала фату. Складывалось ощущение, что невеста она, а не я. Наконец мы добрались до причала дирижаблей. Амадор не поскупился, взяв билет первого класса. Нас тетушкой разместили в отдельной каюте с удобными креслами. Тетя л и ж б и тут же заказала игристый напиток и принялась изучать свод законов. Я же прильнула к иллюминатору. С интересом наблюдая за тем, как воздушное судно отчаливает от мачты и плавно скользит по темной глади, я впервые п у т е ш е с т в о в а л а таким способом, но прежде я и не у е з ж а л а далеко из дома, только в провинциальную магическую академию. В столицу мы прибыли за полночь. Нас встречал водитель семейства Тори на шикарном авто. По дороге тетушка Лишбет кокетничала с пожилым мужчиной, и за полчаса поездки до поместья. Узнала намного больше, чем я за несколько месяцев общения с Амадором. Родители ректора предпочитали личные апартаменты во дворце и редко приезжали в загородный дом. А вот старший Тори после ухода на пенсию, наоборот, перебрался из столицы в поместье. Одинокий вдовец все свое внимание сосредоточил на наследнике рода. Дед мечтал, что внук пойдет по его стопам и станет прокурором, в крайнем случае судьей. Но Амадор не оправдал ожиданий. Я же думаю, что ректор Тори не хотел зависеть от семьи и желал сам сделать карьеру, впрочем, как и самостоятельно выбрать жену. Вскоре мы подъехали к роскошному особняку, который светился яркими окнами. Территория возле дома подсвечивалась фонарями, и даже в темноте можно было различить идеально подстриженные кусты, ухоженные газоны и выложенной ровной плиткой дорожки. На порог дома вышли трое высоких мужчин со схожими чертами лица и длинными белоснежными волосами. Глава семейства, худой старик с выдающимся носом и узкими губами, выступил вперед и вместо приветствия проворчал: «Почему так долго? Я уж подумал, что дирижабль в небе завис». «Вы переживали?» — охнула тетушка. «Я так тронута». «Но и видно». б о р к н у л старший Тори, неодобрительно покосившись на в ы ч у р н у ю тетушкину шляпку с пером и вуалью. Тетя лишь бит моментально парировала: п о х в а л ь н о что в вашем древнем возрасте вы еще что-то видите". Старик гневно сверкнул глазами, а я догадалась, в кого пошел Амадор, когда злился. Пока между старшими родственниками семейств Тори кошмарика шла дружеская перепалка, ректор шагнул ко мне. Лира и Лиска рады, что вы смогли приехать. Нам давно пора познакомиться и серьезно поговорить. Все разговоры завтра. Тетушка подхватила меня под руку и направилась в дом. А сейчас отдых и крепкий сон. Главное, чтобы не вечный. Нехидно буркнул старший Тори, а затем ойкнул, потому что тетя нечаянно наступила острием зонтика ему на ногу. Чувствую, а ф е р а тетушки л и ш б и оказалась то еще затей, и наше пребывание в доме семейства Тори легким не будет.